Тик Ларсон. Девушка с татуировкой дракона. Книга озвучена в студии звукозаписи Латвийской библиотеки для слепых. Москва, издательство Эксмо. Санкт-Петербург, издательский дом Домино, 2011 год. Читает Кристина Кокина. Пролог. Пятница, 1 ноября. Это повторялось из года в год, как ритуал.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 Данный представитель флоры происходил из австралийских бушей и горных районов, где мог образовывать мощные кустистые заросли. В Австралии его называли Desert Snow. Позже дамы эксперты из Ботанического сада Упсалы сообщит, что это необычное растение, редко выращиваемое в Швейцарии. В своей справке ботаник написала, что оно объединяется в одно семейство с розан Миртон, и его часто путают с шире распространённым родственным видом Leptospermum scoparium.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 Репортеры лубнулись в ответ и закивали ему, дружелюбно и с некоторым смущением. «Ну-ка посмотрим». «Афтонблатт», «Экспрессон», «Телеграфное агентство», «Четвертый канал ТВ» и «А ты откуда?» «А-а-а, Даггинс Индастри», «Должно быть, я стал звездой», — констатировал Микаэль Блумквист. «Подкинь-ка нам материальчика, Кали Блумквист», — попросил репортер одной из вечерних газет.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 Шестое нападение было совершено на банк в провинции Эст-Йорт-Ланд в самый разгар летнего сезона. Репортер местного радио случайно оказался в зале во время ограбления и повел себя в полном соответствии с должностной инструкцией. Как только грабители покинули место преступления, он направился к телефону автомату и сообщил новость в прямой эфир. Микаэль Блонквист в то время на несколько дней приехал со своей знакомой на дачу ее родителей в окрестностях Катрины Хольма.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 Но все удовольствие испортило то, что вторая из двух вечерних газет не смогла удержаться от соблазна сопроводить текст с заголовком «Калли Блунквист раскрывает дело». Шутливая статья, написанная опытной журналисткой, содержала дюжину аналогий с юным детективом, придуманным Астрид Линдгрен.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 Со всеми здесь Микаэль был более или менее знаком, а злейшие его критики предпочли не приходить. С одним из репортёров он раньше вместе работал, от уз канала ТВ4 ему несколько лет назад едва не удалось за кадрить на вечеринке. "Тебе там задали хорошую взбучку", сказал представитель газеты Dagestan да, Industry, молодой, явный из внештатных корреспондентов. "В общем-то, да", признался Микаэль. Утверждать обратное ему было сложно. "Ну как ты себя чувствуешь?"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 «Три месяца тюрьмы и компенсация в 150 тысяч крон — это ощутимо», — сказала та с канала ТВ-4. «Я это переживу». «Ты готов попросить у Венерстрема прощения, пожать ему руку?» «Нет, едва ли. Мое мнение о моральной стороне коммерческой деятельности господина Венерстрема не претерпело существенных изменений». «Значит, ты по-прежнему утверждаешь, что он негодяй?» — сразу последовал вопрос от Даггенс Индастри.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 Присутствующие журналисты, за исключением внештатника из Dag Jensen Dastrie, обладали богатым профессиональным опытом, и для ветеранов случившееся выглядело непостижимым. Представительница канала ТВ4 поставила Микаэля перед входом в ратушу и задала свои вопросы отдельно, перед камерой. Она держалась любезней, чем он того заслуживал, и в результате появилось количество материальчика достаточное для того, чтобы удовлетворить всех репортёров.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 На протяжении нескольких лет Микаэль периодически сталкивался с Уильямм Боргом, но по-настоящему врагами они стали только в конце 1990-х годов. Микаэль написал книгу об экономической журналистике, от души снабдив её цитатами из множества идиотских статей, подписанных Боргом. В книге Микаэля Борг предстал э таким зазнайкой, который привратный истолковывал подавляющее большинство фактов и писал хвалебные статьи о доткомах, вскоре оказавшихся на пути к банкротству.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 Однако даже риск потерять собственное жилье был далеко не так страшен, как ущерб, нанесенный его профессиональной репутацией. Если ее удастся когда-нибудь восстановить, на это уйдет немало времени. Все дело в доверии. В обозримом будущем многие редакторы еще призадумаются, прежде чем опубликовать материал за его подписью. Конечно, среди коллег у него по-прежнему хватало друзей, способных понять, что он пал жертвой неудачного стечения обстоятельств. Но у него больше не будет права ни на малейшую ошибку. однако больше всего его мучило унижение. Имея на руках все козыри, он все-таки проиграл какому-то полубандиту в костюме от Армани, не биржевому дельцу, а просто негодяю, эдакому Яппе с адвокатом-знаменитостью, который ухмылялся в течение всего процесса. Почему же, черт возьми, все пошло наперекосяк? Дело в Энерстреме начиналось очень многообещающе. Июньским вечером, полтора года назад, на борту желтой яхты М-30. Все вышло чисто случайно. Один бывший коллега-журналист, уже тогда работавший пиарщиком в Ландестинге, захотел произвести впечатление на свою новую подругу и необдуманно взял на несколько дней на прокат яхту «Скампи» до романтического путешествия по шхерам. Девушка, только что приехавшая учиться в Стокгольм из Хальстам Хаммара, после некоторого сопротивления поддалась на уговоры, но с условием, что с ними отправится ее сестра с приятелем.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 Микаэль взобрался на планширь и вытянул руку, показывая, что может принять веревку. Вновь прибывший в последний раз изменил курс и идеально подошел к корме Скампи, почти полностью погасив скорость. Он бросил Микаэлю линь, и в этот момент они узнали друг друга и радостно заулыбались. «Привет, Робан!» — сказал Микаэль. «Если бы ты воспользовался мотором, тебе бы не пришлось сцарапывать краску со всех лодок в гавани. Привет, Микки! Я и гляжу, вроде знакомая фигура». Я бы с удовольствием воспользовался мотороми, если бы смог его завести. Он испортился 2 дня назад, когда я уже был в пути.